И в эту комнату его не пускают. Не успела она договорить, как кто-то тихонько подергал снаружи дверную ручку. Мгновенно, просияв, Мистрела не вскочила на ноги и быстро направилась к двери. А вот и он, мой Сильвия. Он всегда встает на задние лапы и дергает дверную ручку, если хочет зайти в комнату. Девушка открыла дверь и заговорила с котом, будто с маленьким ребенком. — Ну, кто тут у нас к мамочке хочет? Ты хочешь? — Ну, заходи, только чур от меня не на шаг. Она подняла кота на руки и вернулась к нам. Это было поистине великолепное животное — шиншиловый перс с длинным шелковистым мехом, царственного вида кот с надменными повадками при очевидном добродушии и нрава и с крупными лапами, которые он широко расставлял, спрыгивая на землю.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 «Вот как?» — отрывисто произнес доктор Винчестер, который секунду назад подошел к нам и теперь наклонился, разглядывая когти. Он резко охнул. «Пока я гладил присмиревшего кота, доктор прошел к письменному столу, вырвал из бивара лист промокательной бумаги и вернулся к нам. Он положил листок себе на ладонь и, коротко извинившись перед мисс Трелани, поместил на него лапу Сильвио, после чего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 Доктор покачал головой и промолвил не без некоторой печали. «Так или иначе, сейчас уже не имеет смысла что-либо доказывать. Любой кот успел бы слезать слаб все следы крови, если таковые были, и за сотую часть времени, которое прошло с момента несчастья». Вновь наступило молчание, и вновь его нарушила мисс Трелани. «Я сейчас подумала и поняла. Бедный Сильвию никак не мог поранить отца».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 Я обрадовался, что Сильвио оправдан, потому, вероятно, что он был любимцем мистера Лани. Счастливый кот хозяйка Сильвио просияла от радости, когда я объявил признан невиновным. Помолчав немного, доктор Винчестер промолвил: «Приношу свои извинения, мастеру Сильвио. Но мне не дает покоя вопрос, почему он настроен столь враждебно к этой мумии. Вызывает ли у него такое же раздражение другие мумии в доме?»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 пересёк комнату, чтобы рассмотреть мумию поближе. — Да, так и есть, — продолжал он. — Мумия кота, притом превосходная. Не будь он любимцем какой-то очень важной особы, он не удостоился бы такой чести. Смотрите, искусно расписанный картонаж и обсидиановые глаза, в точности как у человеческих мумий.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 Улыбка доктора стала шире. Прошу вас не волнуйтесь, другой кот не пострадает в нашем понимании этого слова, но ну, разве что его наружные покровы и общее строение. Бугради, о чем вы говорите? Всего навсего о том, моя дорогая юная леди, что вторым участником эксперимента станет забальзамированный кот вроде этого.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 «Э, нет, так дело не пойдет. Мне нужно принять меры, чтобы оставаться бодрствующим и не предаваться размышлениям, ввергающим в подобие транса. Прошлой ночью я спал лишь несколько часов, и сегодня мне предстоит бодрствовать всю ночь. Не сообщая о своём намерении, дабы не усугублять беспокойство и тревогу мисс Треллани, я тихонько покинул комнату, спустился вниз и вышел из дома. Я нашел поблизости лавку аптекаря, где я приобрел респиратор. Когда я вернулся, было уже 10, и доктор собирался уходить. Сиделка проследовала с ним до двери спальни больного, выслушивая последние наставления. И Стрелани неподвижно сидела у постели отца. Сержант Доу, появившийся сразу после ухода врача, стоял поодаль. Когда к нам присоединилась сиделка Кеннеди, мы условились, что она будет дежурить,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 Сестра Кеннеди неподвижно сидела возле постели больного и, не спуская с него бдительного взора, детектив расположился в кресле в другом конце спальни, погруженном в мрак. Пока я шел через комнату, Доу не шелохнулся. Но когда я к нему приблизился, он глухо прошептал "Все в порядке, я ни на миг не сомкнул глаз». Необходимость в таких заверениях, подумалось мне, возникает лишь тогда, когда они не вполне соответствуют истине.